Последние мысли императрицы Елисаветы Петровны. Последние мысли покойной императрицы Елисаветы Петровны о наследстве точно сказать не можно, ибо твёрдых не было. То несомнительно, что она не любила Петра Третьего, и что она его почитала за неспособного к правлению, что она знала, что он русских не любил. что она с трепетом смотрела на смертный час и на то, что после ее происходить может. Но как она во всем имела решимость весьма медлительную, особливо в последние годы ее жизни, то догадываться можно, что и в пункте наследства мысли более колебались, нежели что-нибудь определительное было в ее мыслях. Поворит же её Иван Иванович Шувалов, быв окружён великим числом молодых людей, и опасаясь отчасти не нелюбяжи от сердца, а еще более от легкомыслия ему свойственного, быв убежден в опле множества людей, кое не любили, опасались и Петра Третьего, за несколько времени до кончины императрицы Елизаветы Петровны, мыслил и клал на мере переменить наследство. В чем адресовался к Никите Ивановичу Панину, спрося, что он о том думает и как бы то делать, говоря, что мысли иные клонятся, отказав и высылая из России великого князя супругую, сделать правление именем цесаревича, которому было тогда седьмой год. Что другие хотят лишь высылать отца, а оставить мать с сыном. И что все в том единодушно думают, что великий князь Петр Федорович не способен, и что кроме бедства покоряя ему Россия не имеет ожидать. На сие Никита Иванович Панин ответствовал, что все сии проекты суть способы к междуусобной погибели, что в одном критическом часу того переменить без мятежа и бедственных следствий не можно, что двадцать лет всеми клятвами утверждено. Никита Ивановича всем мне тотчас дал знать. сказав мне при том, что больной императрицы, если бы представили, что мать с сыном оставить, а отца выслать, то большая в том вероятность, что она на то склониться может. Но к всему, благодаря богу, ее фавориты не приступили. Но обратя все мысли свои к собственной их безопасности, стали дворовыми вымыслами и происками стараться входить в милости Петру Третьему, в коем и отчасти преуспели. А он о ему грозящей туче никогда не сведал. Ибо он немолчлив был, и, конечно, те кое-бы захотели его остерегать в том или другом из верности к нему были бы жертвой его нескромности. Коиные пачи тогда опасна была, когда он из за стола вставал по пословице русской, «у пьяного на языке, что у на уме.